память святых мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. Святой Вавила происходил с Востока, из славного города Антиохии. Родители его были люди знатные и благочестивые. В родном городе он получил образование и наставление в заповедях Господних, скоро и тщательно изучив священное Писание, которое всегда приводит к Богу. С юных лет святой возлюбил Христа и отрекся от мира. Рано оставил он родительский дом, раздал свое имущество нищим, сиротам и вдовицам, и, отказавшись от всякой житейской суеты, поселился на вершине горы, где и пребывал в молчании. С ним было два ученика — Агапий и Тимофей. Блаженный молчальник удостоен был сана Пресвитерского и благоговейно чтил почивающую на нем благодать священства. Когда же упорные и кровожадные язычники вознамерились предать его начальнику области, святой вместе с учениками оставил Рим и удалился в Сицилию, где и прожил один год. Здесь он по благодати Божией многих просветил и привел к разумению Христовой истины. Не может город укрыться, стоя поверх горы, и облаженным Вавиле известно стало начальнику Сицилии. Тот приказал схватить святого с обоими учениками. Услышав, с какой смелостью исповедовал Христа доблестный его служитель, начальник подвергнул его вместе с учениками бичеванию и другим истязаниям. Обогренных кровью святых мучеников водили по городам Сицилии, всячески бесчеловечно издеваясь над ними. Этим мучитель хотел и устрашить граждан, и утолить собственную ярость. Святые же страстотерпцы укреплялись в силах, созерцая вечные будущие блага. Наконец палачи закололи блаженных мучеников мечами и тела их бросили в огонь. Но пламя не коснулось священных останков, некоторые из верующих взяли их и предали честному погребению на том же острове Сицилии.